Глава 89. Расставание. Кирину хотелось кричать и смеяться, и, может, даже немного сплясать на трупе Гадрита, но он помнил про Гаэш, который убивает Турвешара за невыполненный приказ. Кирин выдернул Уртенриэль из тела Гадрита и повернулся к Турвишару, хотя и не знал, как ему помочь. Однако с Турвишаром было все хорошо. Волшебник переводил дух и массировал себе горло, однако от боли, похоже, не страдал и умирать тоже не собирался. Он бесстрастно смотрел на тело Гадрита, точнее, на тело Санда. «Я...» — Кирин выдохнул. «Мне так жаль, я убил твоего отца. Ну ладно, не то чтобы мне было жаль. Ты убил не моего отца, а его убийцу», — поправил его Турвишар. «И за это я в долгу перед тобой». Он повернулся к Тараэту, который все еще лежал без сознания, опутанный обрывками корней. Кирин с нежностью взглянул на Ване. «Конечно, не стоит сыпать соль на раны», — сказал Кирин. «Но ведь это же самое приятное, верно?» Он подошел к Тараэту, но вдруг нахмурился. «На тебя не действует магия», — сказал Турвишар. «Но и ты не можешь не видеть ее, ни применять». Он посмотрел на лежащего без сознания убийцу и сосредоточился. Тараэт открыл глаза и вскочил, держа мечи в обеих руках. «Ты пропустил все веселье», — сказал Кирин. «Мы победили». Тараэт посмотрел по сторонам и заметил труп некроманта. «Мы победили». Кирин хлопнул Турвишара по плечу. «У тебя был Гаэш, а по законам Куура в твоих преступлениях виновен тот, у кого он находится. И теперь этот человек умер. Уверен, как только я все объясню главнокомандующему...» Турвишар отстранился от Кирина. «Нет-нет, я сам ему все объясню. Я буду молить его о пощаде. Он применит магию и узнает всю правду. Ты же сам сказал. Они не будут винить меня в преступлениях, которые совершил Гадрит. А вот тебе нужно покинуть город, и притом немедленно». Кирин заморгал. «Что? Почему?» «Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» — нахмурился Турвишар. Кирин указал на труп. «Да, я всех спас.» Турвишар раздраженно бросил взгляд на Тараэта. «А что он сделал?» — осторожно спросил трает. Турвишар обвел рукой окрестности. Он убил императора. «Это не настоящий император!» — запротестовал Кирин. «У Гадрита была корона из скипетр», — сказал Турвишар. «Он находился в теле моего отца. Он был императором». Турвишар снова перевел взгляд на Тараэта. Кирин убил императора и завладел Уртенриэлем, а теперь он уничтожил «Разбил. Кандальный камень». Тараэт потрясенно застыл. «Погоди, погоди, почему?» Кирин умолк. «Да, это был не идеальный вариант, но если бы я убил его другим способом, наши души поменялись бы местами». «Да, ты нашел весьма элегантное решение проблемы», — признал Турвишар. «Если бы не это, он бы очутился в твоем теле с Уртенриэлем в руках, но...» Он облизнул губы и поморщился. Все восемь краеугольных камней связаны с одной из стихий. Кандальный камень связан с Гаэшами. Кирин почувствовал, что у него закружилась голова. «Так вот почему ты не умер. Вот почему ты не умер, хотя и не выполнил последний приказ Гадрита. Гаэш больше не властен над тобой». «Уже никто не находится под властью Гаэша», — согласился Турвишар. «Ты освободил всех». Кирин посмотрел на город. «Мия, нет». Тераэт положил руку на плечо Кирина. «Нельзя. Поверь, твоя мать — могущественная волшебница, и с ней все будет в порядке. Но он прав, ты попадешь в беду, если останешься здесь. Меч защитит тебя только от заклинаний, но не от оружия». «Все еще хуже», — добавил Торвишар. «Правда?» — спросил Кирин. «А меня уже тошнит». «Тогда потерпи», — ответил Турвишар. «В соглашениях, которые позволяют призывать демонов, есть условия» что при создании гаэшей демоны могут черпать силу из скандального камня. Если это невозможно, все подобные контракты будут расторгнуты. Так что кто-то действительно освободил демонов, как и гласило пророчество, но это сделал не Гадрид и не Каэн. Кирин уставился на него. Ты хочешь сказать? Он покачал головой. Нет. Оставь меч Тараету или мне, ответил Турвишар. Мы отдадим его мили чтобы он поместил меч в хранилище где он будет ждать нового императора. Свидетелей смерти Гадрита нет, поэтому мы можем придумать любую историю. Никто не узнает, что именно твоя рука держала погибель королей. «Мне нравится ход твоих мыслей», — одобрительно заметил Тараэт и протянул руку к мечу Кирина. «Да, отдай мне». Он остановился, обнаружив, что прямое серебристое лезвие прижалось к его глотке. «Не могу», — ответил Кирин. Он сглотнул. Глаза у него влажно заблестели. «Отойди, тарает, ты же мой друг!» — взмолился он. «Я помню», — сказал тарает. «У него такой прекрасный голос, да?» «За ним сложно расслышать что-то еще». Он отступил на шаг и убрал руки. Кирин опустил меч. «Я так понимаю, что меч не позволяет себя отдать», — сказал Торвишар, «Но в любом случае ты должен немедленно уйти». Главнокомандующий поклялся защищать Империю от всех опасностей, а ты только что стал одним из ее врагов. «Милигрест не верит в пророчество», — сказал Кирин слабым голосом. Тараэт покачал головой. Он уже был в полной боевой готовности, держал руки на рукоятях клинков и следил, не собирается ли кто-нибудь им помешать. «Думаю, после этой ночи он может передумать. Идем, проберемся на борт корабля и выйдем в море уже со следующим приливом». «Нет». Кирин сделал глубокий вдох и, похоже, немного пришел в себя. «Нет, ты иди, садись на корабль. Чем дольше мы сможем их дурачить, тем лучше, а я уйду по суше». Он подошел к трупу Гадрита, нагнулся и стащил с его пальца перстень-печатку с рубином и показал его Турвишару. «Он Гадрита или Санда?» Турвишар осмотрел перстень. «Должно быть, он принадлежал Санду?» Кирин отдал ему перстень. «У тебя должна быть вещь, которая принадлежала твоему настоящему отцу!» Он повернулся к центру арены. «А как же Тьенцо?» «Оставь ее!» — выпалил Тераэт. «Она вернется, да?» — Кирин посмотрел на Тараэта. Таена вернет ее?» «Не знаю», — мрачно ответил тараэт «На арене другие правила». «Никогда не слышал, чтобы те, кто умер на арене, возвращались», — заметил Турвишар. Кирин двинулся в сторону арены, но Тараэт преградил ему путь. «Кирин, уходи. Если она не вернется, Турвишар пришлет кого-нибудь за ее телом, и тогда ее похоронят в одной из гробниц Делоров». «Я почти уверен, что ей совсем не хотелось бы там лежать», — резко ответил Кирин, но обходить Ване не стал. «С формальной точки зрения семья Делоров погибла сегодня ночью», — заметил Турвешар. «Остался лишь один настоящий Делор — Верховный Лорд Седрик а он жалкий, сломленный старик. Судя по тону его голоса, он сам еще не решил, как к этому относиться. «Если ты никому не скажешь, что и я тоже», — отозвался Кирин. Он огляделся. Ему вдруг пришло в голову, что у него нет ножен, в который можно вложить меч. «Удачи вам обоим!» «Куда ты?» — спросил Тараэт. «В Джарат», — ответил Кирин. «Говорят, там есть какой-то рыцарь, который осложняет всем жизнь. Я его найду». На арене было тихо. Битвы с демонами, которые закончились совсем недавно, не докатились до ее мирных зеленых полей. Ни один ветерок не прорвался сквозь силовое поле и не потревожил ветви изогнутых деревьев. Ни одна птица не осталась в ее границах, ни одна белка не наелась до отвала ее ягодами и орехами. Если кто-то и пробрался туда, пока арена спала, его тоже выбросило наружу, когда гадрит испустил дух. Ни одно живое существо, двуногое или любое другое, не могло оставаться в границах арены до следующего состязания, до следующей битвы, которая закончится, когда один человек сразится со всеми, кто желает бросить ему вызов. Когда победитель покинет арену, на нем будет корона, а в руках скипетр. Ритуал никогда не менялся. Сначала у арены собирались все участники, затем голоса опускали барьер, и сражение начиналось. Обычно... Все было так. После возвращения в мир живых Тиенца, которую когда-то звали Равери, глубоко вдохнула и выгнула спину, чтобы втянуть в себя побольше сладкого воздуха. Она точно не знала, где она и что происходит. Ей было известно только то, что она проиграла и дорого заплатила за этот проигрыш, хотя для нее эта цена была не настолько окончательной, как для других. Тиенца лежала на поле в центре арены и смотрела на стену из волшебной энергии, похоже, на мыльный пузырь. На лицо Тиенца падали капли дождя. Прямо над ее головой парил сияющий круг, который рассекала белая полоса. Какое-то время Тиенца в смятении смотрела на них, но затем поняла, что перед ней. И расхохоталась. Ни одно живое существо не могло находиться на арене, после смерти императора, но Тьенца именно в тот миг не была живой, и поэтому ее тело осталось на месте. Тьенца протянула руки, чтобы взять корону и скипетр Куура.